Глава восемнадцатая «Так я решила остаться». Черницкая отставила рюмку, зачерпнула ложкой черной икры. «А Меркулов моего отца знал хорошо. Они в одном корпусе служили во время империалистической. И после революции мы виделись. Он, когда увидел, что я перебираться совсем хочу, предложил мне работу. Я сначала отказывалась, но потом… Понимаешь, тут все не так ощущается. Многие люди даже немцев и эстонцев поддерживали, когда оккупация была». А там, на той стороне, ненависть ко всему русскому очень чувствуется. Словно раньше они ее тщательно скрывали. А вдруг как стало можно, это прорвалось. Даже в Изборске сейчас, когда эстонцев не намного больше стало, они себя так ведут, словно это их город изначально. Русские школы закрывают, театры, газеты. Начальников своих ставят. Надписи везде на эстонском и финском. А ведь там брат Рюрика княжил, Трувор. Отсюда, считай, русская земля пошла. Но и деньги не лишние. «Да». Доктор вскинула голову. «Не лишнее. У меня сын, его кормить надо, одевать. Вечно это продолжаться не может. Три-четыре года, в лучшем случае пять. А потом секретный сотрудник примелькается, станет обычным. А я из медицины уходить не хочу. Надо будет Максимку сюда перевозить насовсем. И переезжать в Ленинград или Москву. Это денег требует. Ты ведь тоже не отказываешься?» «Нет, да я не в осуждении это сказал». Травин отпил глоток ягодного взвара, поглядел на столик недалеко от выхода, за которым сидели сотрудники ГПУ. Те к своему заданию относились серьезно, сели так, чтобы видеть всех входящих в ресторан, надели милицейскую форму, с официантом сквозь губы разговаривали и уже половину графина водки прикончили, сливая потихоньку ее под стол. «Знать бы, где этих бандитов ловить!» Черницкая сменила тему разговора. «А то тыкаемся впустую!» Как будто они только и ждут, чтобы прямо при нас что-то сделать. Поставят тут станок и при нас будут фальшивки печатать. Что, не ожидал, будто я знаю? Так Александр Игнатьевич мне доверяет. Я и про тебя от него узнала. И про старые ассигнации. Которые ты у меня нашла. А нечего было с пистолетом в мой дом приходить. Я ведь начинала думать про нас. Что? Пустое. Ничего бы у нас не вышло. Мы друг другу не доверяем. Что есть, то есть. Согласился Травин. «Вот ты, к примеру, наверняка что-то знаешь и молчишь. Послушай, этих людей надо поймать обязательно. Ты представь, что будет, если они сбегут». «Я знаю». Сергей отрезал кусок отбивной из лосятины, жестковатый, но с тем особенным вкусом и ароматом, который присущ дичи и начисто отсутствует у ленивой домашней скотины. «Где будет в следующий раз?» «Думаю, что в Моглина». «С чего ты так решил?» Травин вкратце рассказал ей о Мухине и его поездке в кооперативную кассу и о разговоре с начальницей почтового отделения. Фальшивки у них наверняка в чемодане. В одно отделение кладут деньги из сейфа, из другого подмену достают. «А Меркулова почему не сказал про приятеля?» «Сказал, только имени не назвал. Этот главный, который здесь все устраивает, он же вполне может вашим Меркуловым оказаться. У него все есть, и сведения, и ресурсы». И главное – возможности. Кто еще может дивизию поднять в штыки или фабрику закрыть? Если он про Мухина и чемодан знает, то себя раскроет. Нет, Меркулов не стал бы этого делать. В смысле фальшивки печатать. Ты не представляешь даже, какие через него деньги проходили. Этот миллион или два так – мелочи. Он раньше в Москву целые составы с добром конфискованным отправлял. Хотел бы себе что-то урвать, возможности было хоть отбавляй. Да и стал бы он такую сложную схему разрабатывать. При его положении можно было все проще сделать. Тут ты права. Но если не он, то кто? Может быть, ты? Черницкая рассмеялась. Ты, Сережа, видно, один раз обжегся, и теперь всегда на воду дуешь. Везде тебе предатели мерещатся. Так почему ты решил рассказать это мне, а не отделу ГПУ? У вас, Лена, с Меркуловым есть что-то общее. Рядом поставить, словно старый брат с очень молодой сестрой. «Ты мне можешь что угодно говорить, но связь у вас явно не только по работе. И лучше будет, если и про Мухина, и про этот чемодан, и про Моглина. Ему ты расскажешь». «Хорошо». Женщина постучала ложечкой по стеклянной плошке. «Ладно, но это не твое дело, Травин. Несуй свой нос куда не следует. Мы уже час тут сидим. Леднева свою отпела. Кирпичиками мне уши отморозили. Где бандиты?» «Да вот они». Сергей кивнул на холл, где появились Фома и Фима, вместе с еще двумя людьми, в куртках и коротких сапогах. Один из них сверкнул золотым зубом. Они в зал заходить не стали, только заглянули и сразу пошли туда, где лестница наверх вела. «Если не спустятся, минут через десять схожу, проверю, а ты здесь сиди». «Конечно, с чего бы это я с тобой пошла? Я тут лицо постороннее». Черницкая подозвала официанта. «Друг любезный, ты мне сёмушки принеси, малосольный». И булку свежую. Только чтоб горячей была. Да поторопись. Я водку без закуски не пью. Травин доел кулебяку с зайчатиной. отошел к гардеробу. Постоял чуть у зеркала, оценивая обстановку. Один из особистов, Мигулич, тоже вышел. провел несколько раз расчёской по волосам. Попросил у Сергея Папиросу. «Иду наверх», — предупредил тот. «Мало ли что случится. Кто с Фомой?» «Здание оцеплено. Мигулич прикурил. Выпустил клуб дыма. «Тех двоих не знаю, вроде не местные, но по виду блатные. Велено брать живыми, по возможности. Ты просто сходи, посмотри. В драку не влезай. Если сцапают, скажешь, мол, ошибся». «Есть там кто еще? «Четверо командированных в ресторане сидят. Кроме них только Леднева. Она должна быть наверху. Если пистоль есть, мне оставь». «Откуда у меня пистолет?» Травин усмехнулся. «Я лицо гражданское». «Зачем тебя вообще в это дело втянули?» Мигулич раздраженно затянулся. «Запортишь все. «Но это не нашего ума дело. Начальству виднее», — ответил Сергей. Он поправил пиджак и бочком прошел в тот коридор, где застал Фиму с официанткой. Все двери в этот раз были закрыты. Стальная решетка только с виду выглядела грозно. Засов входил в кирпичную стену и там цеплялся за металлическую пластину. Сергей достал из кармана плоскую отвертку — Воткнул ее в щель между пластиной и кирпичом и дернул на себя. Со второго раза пластина поддалась. Осталось только расшатать ее и вытянуть из гнезда. Мигулич тем временем устроил в холле скандал. Требовал что-то, размахивал руками и даже ноган достал, грозился всех пересажать. Работники столовой и не такое видали. Они пытались утихомирить перебравшего представителя власти. И только когда тот выстрелил в потолок, сверху прибежал сторож. Травин резко открыл стальную решетку, ударяя сторожа по голове. А когда тот упал, добавил еще. Пошарил по карманам, вытащил Браунинг-1900, который в царской армии называли номер один. Наверху было тихо. По сведениям от управдома, комнаты наверху снимали в основном командированные, приехавшие в Псков ненадолго. Семейным разгульным заведением жить было нелегко. Так что из постоянных там только семья Ледневых обосновалась. Особо отдел ГПУ вел за ними слежку с того момента, как узнали про мошенников. Но ничего особенного не обнаружили. Супруги, похоже, ничем противозаконным не занимались, просто с жильем им не повезло. Сейчас наверху были только Леднева, Фома с подручным и двое сопровождающих. Сергей поднялся еще на один пролет и оказался в тускло освещенном коридоре. Возле площадки стоял тот самый дамский угодник, у которого он увел официантку. «Ваш сторож», — сказал Травин, протягивая Фиме Браунинг, — поскользнулся на лестнице и вот это обронил. Фима машинально взял пистолет. «Сторож?» «Да, там полицейский товарищ потолок выстрелил. Разбушевался. А с чего это у вас работник пистолет носит? Не положено. Надо в адмотдел сообщить». «Конечно». Фима улыбнулся, ткнул Травину пистолетом в живот. «А ну, пошли!» «Ты чего?» — Сергей отшатнулся. Я же по-доброму. Вот и я по-доброму. Давай, шевелись, только чтобы тихо, а то гостей распугаешь. Бандит, стараясь держаться подальше, обошел Травина, уперся браунингом между лопаток, толкнул вперед. В комнате, куда Сергея завели, царил полумрак. За столом кто-то сидел, вроде мужчина, только какой-то плюгавый. На тех, кого Фома привел, он был не похож. Сам Фома стоял рядом, при виде Травина он вздрогнул. ты зачем его сюда притащил спросил мужчина «Так это глаза у фимы забегали «Шлялся здесь шпалер у грини отобрал мусор это про которого малец говорил вынюхивает а гриня где внизу следи за ним фома вышел фимов встал позади травина прижал дуло пистолета к затылку сергей пытался разглядеть главаря бандитов черты лица у того были странные Словно не настоящие. Зато у стены стоял чемодан. Точь-в-точь точь такой же, как тот, с каким в Союз кредит бандиты ездили. Так что тебе надо тут? спросил хозяин комнаты. Я же сказал, сторож упал, уронил пистолет, объяснил Травин. Что, легавого слушать, мочить надо? взвился Фима. А ну, заткнись, тихо сказал мужчина. Ну, что там? Фома вбежал в комнату, запер дверь, вытащил револьвер. «Менты кругом! Весь дом обложили! Этот с ними наверняка! Алтына с Моней повязали!» «Хорошо, кончайте его, только тихо!» Мужчина встал, просеменил к ширме в углу. «А потом чемодан заберите и за мной!» Сергей рванулся за ним, но было поздно. Люк стукнул в пол. Сзади два раза щелкнул курок. Фима жал на спусковой крючок. Только Браунинг Сергей заранее испортил. Он подхватил стул и опустил на голову бандита. подтаскивая его к себе и загораживаясь от Фомы. Тот засунул револьвер в карман, вытащил нож, длинный, сантиметров тридцать длиной. «Что, Рожа сыскная, дружков своих сюда привел? Все, закончилась твоя дорожка!» Бандит двигался слишком проворно для своей комплекции. Нож держал уверенно, но держался пока подаль. Силой он был не обделён, но, как Фомич сказал, все же до Травина не дотягивал. Сергей решил, что дальше тянуть нельзя. Тот, кто сбежал через люк, точно уйдет. Он отбросил Фиму, принял боксерскую стойку. Это смотрелось смешно. Два кулака против ножа. Фома тоже так решил. Он учел длину рук Травина, своих вместе с лезвием, и подобрался ровно настолько, чтобы его нельзя было достать. Выпад был молниеносным. Сергей едва отклонился, лезвие проткнуло пиджак, оцарапало кожу и тут же выскочило. Оставив прореху. Фома, чуть пританцовывая, начал обходить Травина слева. «Может, поговорим?» – предложил Сергей. «Я человек случайный, вы зря на меня всех собак понавешали». Стул лежал в двух метрах, как раз с левой стороны. Фима упал неудачно и пытался подняться, но правая нога у него была повреждена. Он даже не пытался ее под себя подтянуть. Фома, проходя мимо, полоснул напарника лезвием по горлу. Короткое движение, но на долю секунды бандит отвлекся. и Травин бросился к углу комнаты, где на перекладине висела одежда. Одним движением выломал палку. «Смотри, какой прыткий!» Фома хищно улыбнулся, повертел ножиком. «Люблю таких резать, а то все как скотина шею подставляют. Никакого удовольствия!» Фима уже не дёргался, он лежал на полу, кровь из горла растекалась по комнате. Сергей крутанул палку, нарочито неумело. так что она чуть не вылетела у него из рук. Встал, держа ее двумя руками, словно копье. Теперь преимущество было на его стороне. Фома так не считал, он вытащил револьвер и держал его в левой руке, намереваясь пустить в ход при необходимости. Сотрудников милиции он уже не боялся. Те все равно рано или поздно в комнату бы вломились. «Откуда машинка? Краденая или Юткевич подогнал?» – спросил Сергей. «Ты мне зубы не заговаривай!» Имя агента уголовного розыска заставило бандита занервничать. Фома прицелился. Нож ему теперь скорее мешал. Левой рукой держать револьвер было неудобно. Отпустить рукоятку и перехватить пистолет в правую руку он опасался. «Твой хозяин уже в ГПУ». Напомнил ему Травин. «Там внизу их, похоже, целый взвод. Если нас повяжут, на тебя покажу». «Ах ты сука!» Фома наконец решился. Он швырнул Сергею нож, перебрасывая в другую руку револьвер. Тех долей секунды, что Травин будет уворачиваться, как ему казалось, должно было хватить, чтобы выстрелить. Но Сергей уклоняться не стал. Одного удара ему хватило, чтобы понять, что острие ножа было плохо заточено, в отличие от режущей кромки. Чтобы острый предмет пробил кожу, мышцы и нашел себе смертельно важный орган, одной силы броска недостаточно. Нужен достаточный вес или упор. А если еще цель движется в одном направлении с брошенным предметом, его воздействие уменьшается. Травин так и сделал. Чуть отклонился назад, позволяя ножу оцарапать грудь, и швырнул импровизированное копье в противника. Выломанная палка убить не могла, но Сергей на это и не рассчитывал. Грохнул выстрел. Пуля чикнула Травина по щеке, уходя в окно. Бандит, отступив от летящей в него деревяшки, попал ногой в натекшую лужу крови и поскользнулся. Подсознание само выбирает, что нужнее для тела в настоящий момент. Фома хотел стрелять, его тело не упасть. Их желания не совпали. Бандит взмахнул руками, вводя прицел вверх, а потом кулак Травина соприкоснулся с его носом. Одного удара не хватило, пришлось схватить руками за затылок и ударить лбом, после чего Фома закатил глаза и не сопротивлялся. Дверь в это время уже ломали. Первыми в комнату вбежали Гуслин и Мигулич. «Там, за ширмой!» Сергей ткнул пальцем, одновременно надавливая Фоме на шею коленом. ушел. Мигулич бросился к ширме, опрокинул ее, открыл люк. Тот вел вниз, за сцену ресторана. «Поймали кого-нибудь?» «Так не было никого!» Гуслин набросил на Фому наручники. Для верности еще и ноги сковал. «Сейчас всех посетителей проверяют!» «А Леднёва?» «Что Леднева? «Она наверху была!» «Нет!» Мигулич высунул голову в люк. «Певичка была внизу, она ушла уже. Что толку её держать, если за ней хвост?» Травин посмотрел на Фому. Тот злобно щерился. В ресторане народу поубавилось. Милиция проверяла документы у посетителей. Кое-кто пытался протестовать. Двое лежали на полу, скованными за спиной руками. Черницкая с сожалением смотрела на лежащее на тарелке пирожное, держась за живот. «Что так долго?» – недовольно спросила она. «Вон, десерт принесли, а я уже наелась. Хочешь?» «Нет, вечер окончен». Травин огляделся. Официантов видно не было. Или они просто боялись подойти к мужчине с кровящей повязкой на щеке. Похоже, мы тут бесплатно поели. Черницкая укоризненно на него посмотрела. Сергей вздохнул, бросил на стол червонец, придавил почти пустым графином. «Что теперь?» «А теперь едем ко мне». Громко, так, чтобы все слышали, заявила докторша. И больше ни ногой в это болото смердячье. К докторше Травин не поехал. А та особо не настаивала. Он высадил женщину у калитки. Рассказал ей коротко, почему считает, что сбежавшим мужчиной была Леднева. И отправился домой. Лиза уже спала. Правда, когда Сергей зашел, глаза открыла. Но тут же, убедившись, что свои пришли, снова закрыла. И через минуту засопела. Травин тоже улёгся. И почти сразу уснул. Но выспаться ему не дали. Еще не было шести, как в окно постучали. Сергей поднялся, вытащив из-под подушки Майнлихер. Махнул Лизе рукой, чтобы та не высовывалась. Та послушно кивнула, но смотрела с интересом. Травин распахнул дверь, на пороге стоял боец в форме ГПУ. «Вилина доставить», — сказал он, не заходя в дом. Сергей натянул брюки, накинул пиджак, посмотрел в зеркало. Лицо было помятым и небритым, глаза красными. У калитки ждала машина. Когда Травин сел на заднее сиденье, там уже расположилась Черницкая. Форд заехал внутрь окольного города, свернул на Гоголевскую улицу и остановился почти в конце, возле белого двухэтажного здания в глубине двора. У подъезда приметного цилиндрическими сводами. Это здание Травин знал. Последним дореволюционным владельцем его было Псковское археологическое общество, а предпоследним – Лапин, отец Вари. Дом был выстроен капитально и явно не для жилых целей. Полы из кирпича, уложенного елочкой, железные кованные двери, толстые стены со сводчатыми окнами создавали неуют. Их с черницкой под конвоем провели в большую комнату, обставленную казенной мебелью. Доктор шеежилась, кутаясь в легкое пальто. Выглядела она не лучше травина, когда ее вели сюда. Казалась испуганной. Но стоило конвойным выйти, как тут же изменилось, стало куда увереннее. «Я уже жалею, что связался с вами», — сказал Сергей. «Поздно». Докторша уселась рядом, подхватила его под руку, прижалась. «Что мнешься? Обними барышню, согрей. Нам тут ждать еще. Ждать пришлось минут двадцать. Наконец в комнате появился Меркулов. Он уселся за длинный стол, хлопнул картонкой с бумагами. По лицу было видно, что особист крайне недоволен. «В этой папке», — сказал он, — «лежит бумага, по которой я тебя, гражданин Травин, могу расстрелять хоть сейчас. Знаешь за что?» «Нет». Сергей пожал плечами. Зевнул. Спать хотелось неимоверно. «За саботаж. Сведения из тебя чуть ли не каленым железом приходится вытягивать. Из чего ты взял, что сбежавший человек Леднева? Травин задумался. Было в хозяине Фомы что-то знакомое. Но вот что именно, понять он не мог. На ум только Леднева приходила. А кто же еще Она актриса, могла грим наложить. А что мужчину изображает, это я в спектакле видел. живет на одном этаже с ворами и не в курсе их дел? Нескладно получается. ее ведь задержали? Нет. Меркулов сморщился, словно лимон съел. В комнате нашли грим, женскую одежду и чемодан. Но Леднева сидела у себя в квартире. Там тоже есть ход вниз, на первый этаж. Только не в кладовую, а в гримерку. Говорит, в той комнате она переодевалась иногда. Вещи хранила, если хозяева разрешали. А о чемодане и слыхом не слыхивала. К тому же он пустой. Нашли еще один ход. Прямо из кухни в небольшой подвал. А оттуда на улицу. Вот по нему кто-то точно сбежал. Травин не стал говорить, что с такими ресурсами, как у ГПУ, можно заранее план дома достать. Меркулов это наверняка и сам знал. «Что на? Спросил тот. Все, что я знаю, так это что, Грунис получила предписание на проверку сейфа, и у нее послезавтра в подвале должно лежать примерно 350 тысяч рублей. В Кредит Союзе вы уже побывали?» «Да». Меркулов достал бумажный червонец, швырнул на стол. «На 280 тысяч фальшивок, и не только там. Еще металлист, все деньги на выкуп облигаций. «И фабрика шпагат. Выручка за весь апрель. Всего почти на миллион». «Значит, все же фальшивки?» «Когда знаешь, что искать найдешь в одном месте дефект присутствует. причем сразу так и не увидишь, а мы нашли. И уж если о Леднёвах говорить, предположим, они тут заводила. Откуда бумагу взяли?» «Не знаю». Травин развел руками. «В архивах надо смотреть, кто отвечал за ассигнации». «Вот тут закавыка Меркулов тихо хлопнул ладонью по столу. «Отвечал коммерческий банк, а вместо него сейчас газета в этом доме сидит. Все архивы передали в суд. И они там сгорели в 22 втором году, концов не найти. А каждого подозревать мы не можем. Точнее говоря, можем, но уж больно их много получается. Вот, смотри, я тут накидал всю эту преступную кодлу». Меркулов вытащил из папки расчерченный лист, пододвинул Сергею. Тот уставился на кружочки и стрелочки. Очень они напоминали ту схему, что он сам нарисовал. Кое-кого там, правда, не было. Зато был человек из адмотдела, помеченный не фамилией, а аж четырьмя знаками вопроса. И он соединялся с Юткевичем. «Липкина Зоя с почты», — сказал Травин. «Спит с Лакобой». Меркулов переспрашивать не стал. Написал на листе фамилию Зои рядом с Якимовой. Прочертил стрелку к Лакобе. «Липкина ведь у тебя иностранной корреспонденцией занималась?» «Да». «Это многое объясняет. Теперь все? «Нет». Сергей покачал головой. «Мухина вы все таки допросили. Подозреваете его?» «Знаем мы теперь твоего Мухина как облупленного». Начальник особого отдела вздохнул. «Гришки за ним водятся, но не те, чтобы в контрреволюцию играть. Даже скорее наоборот. Интересный человек. Беседовал я с ним на медне». Так он о тебе такое порассказал, хоть в рамку и на стену вешай. Ну я о себе многое. И дом мы его обыскали. Тихо, пока его не было. И сожительницу проверили. Любопытная персона. Но безобидная. Мы уж думали, она связана как-то. Отец ее следователем был в то время и мог архив припрятать. Но не тянет Варвара Алексеевна на Софью Блюфштейн. Значит, не виноваты они? То, что Мухин твой в афере участвовал, мы ему простим. «Иначе весь город сажать придется. Но впредь пусть в темные делишки не влипает. Ты уж ему передай. И вот еще интересный кадр. Липкина. Вроде и поймать ее не на чем». Меркулов поджал губы. «Как ее взять? То, что она с сожителем своей подруги кувыркалась, к делу не пришьешь. А если что с почты выносила, теперь не доказать. Сможешь ее разговорить?» «Мне она ничего не скажет. Но есть». Травин улыбнулся. Отличная идея, как выбить из Зои Львовны признание. Если это они с Лакобой или радиолюбителем Глашу прикончили. Кое-кто подсказал.